Глава одиннадцатая. Спать в одиночестве на двуспальной кровати с каждой ночью становилось все неуютней. Хотя какой там спать? Смысл обманывать себя? Скорее валяться то с закрытыми глазами, то пялись в потолок, изредка дремать и просыпаться в отвратительном настроении. Александра понимала, что спать она могла бы как угодно, хоть на середине кровати, хоть поперек. Однако каждый раз она чуть ли не с мазохизмом занималась свою половину, а вторая оставалась пустой и служила не самым приятным напоминанием. Это здорово бесило, потому что Александра не понимала причины такого бардака. Не первый ведь мужик, которого она бросила, и не первый, который завел всю эту розовую муть про любовь до гроба. Почему ж тогда раньше было легко, а теперь черт знает, что творится? Это что, возраст дает о себе знать? Хоть ты иди сюда проворачала Александра, похлопав рукой по пустой половине кровати. Гая, до этого мирно дремавший на ковре, приподнял уши и посмотрел на хозяйку с сомнением, но воспользоваться щедрым предложением не спешил. Обычно его с кровати гоняли. «Да не пялься ты на меня так. Тебе просто полежать предлагают. Подумаешь, большое дело». Пес тоже решил, что дело небольшое, и ловко вскарабкался на постель, заняв своей массивной тушей все отведенное ему пространство. Александра прижалась к его теплому боку и стало чуть легче. Пожалуй, Гая был единственным, с кем она могла поговорить об этом. Реакция Яна стала бы предсказуемой. Мол, кончай дурить, пощади мужика. Но она ведь не дурила. То, что она делала, была непростым капризом. Где-то в глубине ее подсознания зрела мысль, которая запрещала ей звать Андрей обратно и извиняться перед ним. Однако на поверхность эта мысль, как истинный террорист, вылезать отказывалась. Только и оставалось, что гадать. «То, что я сумасшедшие понятно, но обычно это мне жить не мешает», рассудил Александра. «Может, это все дело в Эрике?» Но образ Эрика возмущался и твердил, что спихнуть на него свои проблемы не получится. Он ей говорил перед смертью, что хочет для нее нормальной жизни, любви, семьи, детей. Это ведь она придумала правило «секс можно, остальное нельзя». Эрик от нее ничего подобного не требовал. А может, все сводится к уязвимости? Безымянного любовника можно выбросить в любой момент, а человека с именем и чувствами спроводить сложнее. Нет, тоже не то. Если ей плевать на человека, ей плевать и на то, что он чувствует. Поэтому предыдущие ее любовники и отправились в сад бодрой походкой. Даже тот, который настойчиво звал ее замуж, так что тут что-то другое. Раздражающая мысль так и не попалась в этот раз. Александра провалялась в постели до шести утра, не дождалась рассвета и отправилась гулять с Гайей по просыпающимся улицам. Это должно было помочь, ведь всегда помогало. Однако на этот раз взгляд сам собой устремился к городским крышам, и это злило еще больше. Так что с прогулки Александра вернулась в том же настроении, в каком и ушла. Помогло приготовление сложного завтрака. Мирная, скучная работы Ей казалось достаточно, чтобы загнать ненужные воспоминания и сомнения в темный чулан, из которого они не вырвутся до следующей ночи. Вот так-то лучше. Ей нужно думать о расследовании, там же все непросто. Она собиралась позвонить Яну, чтобы узнать, какие у них планы на сегодня. Однако брат опередил ее. Он пришел к ее квартире. И вид у ее близнеца был такой мрачный, будто он тоже всю ночь не спал и перед псом исповедовался. Поскольку проблем со сном у яна не наблюдалось, несложно было догадаться, что вся эта история с двойным убийством свернула в очередную пропасть. «Плохо или очень плохо?» — только и спросил Александра. «Очень плохо. Инна его мертва. Возможно, в этом виноват я». Вот у меня почему-то сразу было чувство, что день будет отвратительным. По идее, близнецам вообще не должны были сообщать о смерти следовательницы. Но Ян давно уже просил своих знакомых присматривать за ней, сообщать, что она делает. Поэтому он узнал о том, что она мертва практически одновременно с другими полицейскими. Ее тело нашла мать. Вот уж кому не позавидуешь. Ин обещала заскочить к ней перед работой и отнести какие-то лекарства. Поскольку родители жили на соседней улице, и не было несложно. Как несложно было и родителям заскочить к ней, когда она не сняла трубку. Ее мать была уверена, что все в порядке, что Инна просто закрутилась и забыла об их договоренности. Такое же бывало, когда она мыслями погружалась в работу и Света Белого не видела. Вот только когда ее мать вошла в квартиру, она обнаружила не погрязшую в суете дочь, а окоченевшее тело. У пожилой женщины случилась истерика. Медиков и полицию вызвали уже соседи, привлеченные ее криками. «Что с ней случилось?» — уточнила Александра. «Сына, я имею в виду, а не с матерью». «Говорят, что сердечный приступ. Больше я пока не знаю. Но понимаешь ли, этот сердечный приступ случился у нее буквально сразу после того, как я рассказал ей про Ивана Гореева. И поэтому ты считаешь себя виноватым в ее смерти? Перестань!» «Даже если ты прав и Гореев причастен к этому, твоей вины нет тут». Александра не пыталась просто поддержать брата. Она действительно верила в это. Он передал информацию и не девочке с бантиками, которая не знает, что в мире есть злые дяди. Он рассказал все следовательнице, занимающейся делом об убийстве. Инна должна была соблюдать осторожность. Если она не сумела этого сделать, при тут Ян? Каждый полицейский, выбирая эту профессию, принимает неизбежный риск, и справляется с ним по-своему. Или не справляется. Когда близнецы добрались до квартиры погибшей, на этаже уже было шумно. Работали эксперты. Обсуждали что-то между собой следователь и участковый. Возмущались соседи. Ирония заключалась в том, что если бы на это дело приехала Инна, она бы запретила Яну и Александре проходить дальше лифта. Но следователь, явившийся в ее дом, отличался поразительным равнодушием. Он даже толком не изучил их документы и не задал дежурный вопрос. «При чему тут федеральная полиция Австралии?» Этот тип наверняка примет версию с сердечным приступом, так что полагаться на него нельзя. Квартира Инны показалась Александре типичной квартирой старой девы. Девичья по оформлению интерьера с белой мебелью и рюшами на покрывале, но потяжелевшая от обилия ненужных мелочей, сувениров, от вещей, которые следовало бы вынести на помойку. Да жалко! Фотографии на стенах только с родителями и подругами. Одежда и обувь указывали, что никто другой тут постоянно не жил. Правда, кошки нет. Хотя Александра взглядом искала кошку. Но это можно объяснить занятостью Инны. Если бы не договоренность с матерью, ее труп нашли бы еще не скоро. Обнаружить погибшего казалось несложно. Она лежала на полу в кухне. Жавшаяся в комок, какая-то непривычно хрупкая и беззащитная в розовом плюшевом костюме. Домашние. Совсем не похожие на ту стервозу, с которой общались близнецы. Александра не отказалась бы перевернуть и хорошенько рассмотреть, но пока было нельзя. Фотограф еще не закончил работу. Поэтому Александра просто прохаживалась по кухне, отсюда она прекрасно слышала, как Ян беседовал со следователем. — Что там с версиями? — поинтересовался брат. — Похоже, действительно сердечный приступ. Никакого криминала. Да им сообщили, что она не вела дел, по которым возможно покушение на полицейского. Угу, конечно, не вела она. Хотя в чем-то он прав. Убийство следовательницы — это очень опасный шаг, на который просто так не решаются Получается, Инна, получив наводку, подобралась близко к разгадке. Но если она поняла, насколько все серьезно, почему не защитила себя? Следов борьбы нет, продолжал перечислять собеседник Яна. Замок не был вскрыт. Она была одна. Правда, соседи утверждают, что поздно вечером к ней кто-то приходил, но еще они слышали голос Инны, провожавший его. Когда он уходил, она была жива. Это понятно. Она бы не впустила в свой дом кого-то подозрительного, но кого-то же впустила. Вот только кого. Ян рассказывал, что у Инны было строгое правило. Все разговоры, связанные с работой, она вела в своем кабинете. Кого она могла позвать на допрос в собственную квартиру? Время визита намекало, что это могло быть свидание. Вот только почему тогда этот человек ушёл, не оставшись на ночь? «А что её мать говорит?» — уточнил Ян. «По поводу...» «Ну, по поводу болезни сердца». Причала, что не было, но там мать была в неадекватном состоянии. Её на скорую увезли. Она могла и не знать про болезни дочери. Взрослая тётка же. Сама по врачам ходила. «Эксперты будут разбираться, не я». Завершив разговор со следователем, Ян подошел к сестре. «Что думаешь?» — поинтересовался он. «Действительно несчастный случай». Вес улик в этом деле и правда казался существенным. Все указывало на то, что никто на Инну не нападал. Все решила слепая судьба. Вот только это была почти такая же постановка, как с трупом Эдуарда Дежурова, и поддаваться Александра не собиралась. Я думаю, что это было отравление. Отравление? Серьезно? Сомнения Яна были понятны. Он наверняка видел не одно убийство с использованием яда, и все они выглядели не так. Но и Александра не наугад предположила. У нее были основания так считать. Ну, начнем с того, что тело на кухне. Сердечный приступ — это тебе не внезапно упавший на головы кирпич. Он длится какое-то время. Особенно у молодой крепкой женщины. Куда бы она направилась, почувствовав такую боль? телефону, чтобы позвать на помощь. Или к двери, с такой же целью. ну уж никак не на кухню. С мыслью, эх, хлеба бы пожевать последний раз. Опять относишься к покойникам без уважения. Пашка бы не одобрил. Нет, Пашке как раз плевать. Это фишка Нины. Вернемся к месту преступления. Здесь все указывает, что она накануне не ела. Стол чистый, посуда сухая. Но ведь до этого она готовила. Готовила и не ела? Так куда же делась еда? В холодильнике нет. В мусорке тоже, я проверила. С чего ты взяла, что она готовила?» Удивился Ян. «Вот с этого!» Александра указал на плиту. На белой глянцевой поверхности отчетливо просматривалась россыпь мелких капелек жира. Тех самых, что вырываются со сковороды даже самой умелой хозяйки. Пятна успели засохнуть, но старыми они не выглядели, иначе уже кутались бы в шубке из пыли. «Может, это было давно?» «Брат мой, взгляни на эту кухню». Она настолько чистая, что я тебе аппендицит тут могу вырезать и обойдется без заражения. Не надо мне ничего вырезать. Может, она готовила вечером, но раньше решила не вытирать жир сразу. Ян, она была вредная, не тупой. Времени, за которое она убирала со стола, вполне хватило бы, чтобы этот микроскопический жир остыл. Ни одна хозяйка не оставит его засыхать до утра, чтобы потом тереть и чертыхаться от восторга. Ну, может, такая, как я, и оставит. Поэтому я редко готовлю. Но Инна была другим человеком, ты же знаешь. Квартира погибшего всегда дает его точный портрет. Хм, ну допустим. Что тогда получается? Что Инна кого-то впустила добровольно, поговорила с ним, а он в это время умудрился отравить ее еду. Но он ей недостаточно нравился, чтобы пригласить его на поздний ужин. Она выпроводила его вон, и в этот момент была приятно живой, как утверждают соседи. Потом она съела отраву и оказалась на полу. Но кто тогда убрал ужин и зачем? Тот, кто и отравил, вернулся и убрал. Вымыл тарелки, убрал остатки еды в отдельный мешок, чтобы они не попали на экспертизу, и унес с собой. Ему нужно было подтолкнуть следствие к выводу о сердечном приступе. А раз так, можно и не надеяться, что в крови Инны найдут какой-нибудь стандартный яд. Вот что. Передай своим, чтобы искали естественные токсины животного или растительного происхождения, если сумеют. Обычно именно природные яды дают такой эффект. <хм> их много и сложно, когда непонятно, на что тестировать. Это да, — согласилась Александра. Знаешь что, я, пожалуй, позвоню бывшим коллегам. У российских и австралийских экспертов принципиально разный опыт в работе с токсинами. Может, они что подскажут? А ты пока можешь расспросить соседей, кто это приходил к Инне поздним вечером. Они же знали, что она одинока. И тут гость в такое время. Неужели никто не приезжал свою любопытную мордочку к дверному глазку? Сейчас проверим. Давай. Встретимся у машины. В Австралии у нее не осталось близких друзей. Да и не было никогда. Она там жила одним только Эриком, даже не понимая, насколько это плохо. Однако она отлично общалась с друзьями Эрика, да и они относились к ней хорошо. Почти все они были так или иначе связаны с полицией, и это было Александре на руку. Наплевав на разницу во времени, она позвонила одному из лучших экспертов Австралии. Он, конечно, возмущался и ругался, а она не без удовольствия слушала английский язык с рваным австралийским акцентом. Кто бы подумал, что она по таким мелочам соскучится. То, что эксперт ругался, не означало, что он не поможет. Он внимательно выслушал ее, и Александра надеялась, что он сразу даст ей нужный ответ. Что-то вроде «Да, я знаю, что это. В моей практике уже сто раз бывало». Однако он с выводами не спешил. «Я не знаю, что это мелкое. Не догадываюсь. Нужно проверить. Я пороюсь в справочниках, а ты, по возможности, пришли мне результаты вскрытия». Мой сделан капитан. «Ты вообще намереваешься вернуться в нормальную страну? Или так и будешь за медведями с балалайками охотиться?» «Я и так в нормальной стране», — рассмеялась Александра. «Ладно, до связи». Она вернулась к машине первой. Но и я не заставил себя долго ждать. Александра поспешила юркнуть в салон автомобиля, потому что в февральский день погодой не баловал. Уже внутри, в тепле, она спросила. «Есть результаты?» Я договорился со следаком тем по поводу результата вскрытия. мне сообщат». «И от соседей кое-что есть, но немного. Говорят, что к ней приходил молодой парень, Они слышали отзвук голосов, но не слава. Ему не нужно было напоминать про Ивана Гореева, которому они сами подтолкнули Инну. Это сейчас было очевидно. Александра по-прежнему была абсолютно уверена, что в случившемся нет ни тени вины Яны. Но знала она и то, что он все равно будет себя винить. «Его кто-нибудь видел?» — уточнила она. «Немного. Свидетели говорят, что он был в пальто с капюшоном, синим, с черными разводами». Они решили, что это какой-то неформал. Неформал он. Десять раз. Неадекват он. Но это другое. Молодой мужчина, говоривший с использовал отвлекающий маневр, примитивный, зато надежный. Он показал свидетелям примечательную вещь, только ее они и запомнили, только на нее и обратили внимание. Интересно, сам додумался или кто-то поумнее подсказал. Пальто не просто запоминалось всем из-за дурацкого цвета. Оно еще серьезно искажало пропорции, не позволяло определить, полным был молодой человек или, наоборот, слишком худым. Ну а капюшон прятал лицо не хуже маски. Можно было даже не сомневаться, что это синее пальто или уже сожжено или покоится в недрах какой-нибудь городской свалки. А может, на гордых плечах местного бомжа Василища. Кто знает. В любом случае, искать подозреваемого по такому описанию бессмысленно. Но мы с тобой знаем, что это был Иван Гореев. — указала Александра. — Мы с тобой уже и так в этой истории много знаем. Пусть и не всё, а толку. Вопрос упирается в доказательства. — Да уж. Тогда предлагаю сосредоточиться на том, над чем работала прямо перед смертью Инна Токарева. Уверена, дама вроде неё записывала каждый чьих. Её убили не зря. У неё наверняка были серьёзные зацепки. Уже не домусла доказательства. — Согласен. «Эх, все равно до результата вскрытия мы больше ничего не добьемся». Кое-что Инна хранила в своем кабинете. И все же львиную долю рабочих материалов она оставляла в кабинете, где проводила большую часть времени. Свои сорок следовательница оказалась неожиданно старомодна. Она редко пользовалась компьютером, предпочитая бумажные записи. Это было на руку близнецам. Им не пришлось получать отдельное разрешение и выискивать хакера. Среди бумажек на столе оказалось все, что нужно. Правда, эти записи явно были рабочими. Инна не успела ничего порядочить значит, она получила ответы недавно, и это совпадало по срокам с подсказкой, которую дал ей Ян. Тут был допрос Ивана Гореева, в котором ответы были не так интересны, как пометки следовательницы о том, что свидетель нервничает и явно чего-то боится. Были записи о Вадиме и Илоне Яковлевых. Инна заметила связь между ними. Знаешь, если бы она была жива, я бы даже извинилась перед ней. Задумчиво указал Александра, перебирая бумаги. Я считала, что она куда глупее. Не ты одна. Но тем больше вероятность, что и мы, и она на правильном пути. Ты посмотри-ка на это. Среди документов, которые казались куда более важными, опись предметов, найденных в машине Эдуарда Дежурова, попросту терялась. Сложно сказать, как Ян вообще ее обнаружил среди всей макулатуры. Но как ты же обнаружил? А когда он показал список Александре, она сразу поняла, что его насторожило. Эдуард был умен. Он, если и баловался легкими наркотиками, с собой их не возил. В его машине вообще не было ничего примечательного. Инна наверняка решила, что это тупик. Не на что тут тратить время. Да из чего было ей обращать внимание на то, что среди буклетов, небрежно брошенных в машине, был каталог Долины Вереска? Ничего. Тогда она еще не знала о связи. Интересно, вспомнила ли она про эту брошюрку, когда узнала? Могла и не вспомнить, потому что список был не на виду. А вот близнецам эта бумажка здорово пригодилась бы. Они ведь начали присматриваться к долине Вереска куда раньше, чем Инна. Но их сбило с толку то, что формально дежуров не числился там клиентом. Это удачно скрыли. Если бы она только подпустила их к машине. Ну что теперь сажалить об этом? К сожалению, еще никого не оживляли. Оставалось работать с тем, что есть. «Как думаешь, этого хватит, чтобы привлечь Яковлевых к чему-нибудь?» — спросила Александра. «Хоть по одному. Хоть по одному, хоть по двое — не шанса. Полноценных улик против них нет. Записки Инны — это скорее подсказка для нас и зацепка на будущее, когда их все-таки удастся привлечь, и все будет иметь значение. И что нам остается? — Работать с Иваном Гореевым. К нему хоть можно привязать свидетельские показания о молодом человеке, который заходил к ине накануне ее смерти. Ну, так себе показания. Ну, чем богаты? В такие моменты Александра начинала понимать героев комиксов. Это ж так просто. Знаешь, кто главный гад, иди и набей ему морду. Не озадачивайся доказательствами, судами, спорами с адвокатом. Но в жизни этот трюк не работает. Будешь им пользоваться, начнешь сам адвоката искать. Она не любила сдаваться, но здесь вынуждена было признать, что они оказались в болоте. Илона и ее сын не новички, у них явно есть покровители, а главное, они уже знают, что за ними наблюдает полиция. Впредь они будут осторожнее, возможно, они прямо сейчас уничтожают улики. Даже если у близнецов получится добиться официального обыска, ни в клинике, ни в доме отдыха уже ничего не найдут. Александра прекрасно помнила, как Вадим ухмылялся тогда в лесу. Он и сейчас так будет. А у них три трупа, включая мертвую полицейскую. Александра и не ожидала, что ей будет так жалко Инну. Она-то привыкла думать о ней, как о твердолобой дури, досаждающей их племяннику. Но в своей квартире Инна смотрела совсем другой. Одинокой и несчастной. Может, отсюда и озлобленность. Может, и с Александрой так будет. Мысль была незваная и неприятная, но назойливая, как все дурные мысли. Собственно, именно к этому шла жизнь Александры теперь. Как только кто-то пытался к ней приблизиться, она делала очередной финт ушами и убегала в вольные прерии, гоняться за память ее погибшим мужа, как за ветром. Только вот непонятно, куда ведет этот путь. Да, сейчас у нее есть Ян, но так не будет постоянно и этой связи уже недостаточно, чтобы заглушить пустоту внутри. Они больше не дети. Настроение без того было паршивое, а теперь стало еще хуже. Чтобы отвлечься, Александра указала на витрину ювелирного магазина, ярко светящуюся перед ними. — Ты смотри! — Ну что там? — мигом насторожился Ян. — Кольца с камнями на скидке. — Идеально для помолвки. — Чего? — Для помолвки с Алисой. Терпеливо пояснила Александра. «Она только этого и ждёт. Тебе не кажется, что пора?» Спасать судьбу Алисы было куда проще, чем думать о собственной жизни. «Откуда вообще вылезла эта тема?» — нахмурился Ян. «Из суровых жизненных реалий. Алиса в последнее время дуется на тебя. Да и понятно, почему. Ты звонишь только, когда тебе что-то нужно. Она готова сорваться», — отвечаю. «Докажи ей, что у вас всё серьёзно» может мне самому сначала себе это доказать от каждой ложкой каши сомневался есть или не есть ты лучше спроси у себя если алиса от тебя уйдет тебе будет пофиг или нет как ни странно брата александра понимала лучше чем само себя больше всего я напугала потери свободы давление со стороны попытки его контролировать алиса повела себя как умная девочка когда не стала у него ничего клянчить но и он тоже рано расслабился всему же есть предел. Сложно сказать, насколько сильно Ян ее любит. Ну как такое вообще измеряется? Но теперь Александра видела, что он не впервые задумался о браке, и его шуточка не стала для него потрясением. Он наверняка с Нового года размышлял о роли Алисы в своей жизни, он ведь был счастлив с ней тогда. А не держаться за счастье в ожидании мифического варианта получше» — глупо. Повода нет. Наконец выдал Ян. Если уж на праздник предложение не сделал, то то что? На 8 марта будет не в пример круче. Я тебе умоляю. Ты можешь даже не устраивать красивую постановку с рестораном. Просто кольцо Алисе подари. Она там от восторга потолок пробьёт. Сделай повод. Ты не понимаешь, что несёшь, заключил Ян, но в магазин всё равно зашёл. Правда, в другой, чуть дальше по улице, чтобы не было ощущения, что одно из главных решений в своей жизни Он принял под влиянием скидки на кольцо. Совету Александры он все же спросил. И оба они остановили выбор на кольце из белого золота с тремя изумрудами. Им всегда нравилось одно и то же. После напряженных дней, в которых неудач было больше, чем успеха, было приятно отвлечься на нечто столь мирное и многообещающее. Наблюдая, как кольцо упаковывают в коробочку из вишневого бархата и передают Яну, Александра чувствовала почти позабытое предвкушение праздника внутри. Совсем как в детстве, когда ты особенно доволен подарком, выбранным близкому человеку, и тебе не терпится его вручить. А потом их недолгий покой закончился, и снова посыпались плохие новости. У Ивана Гореева было алиби на ночь убийства Инны. Такое качественное, что случайным оно никак не казалось. Иван, не слишком хорошо ладивший с родителями, вдруг напросился с ними на конференцию. Вот и получилось, что семейство Гореевых выехало из дома, еще когда вполне живая Инна была на работе. И весь вечер Ванечка провел под наблюдением. Он не просто был там, он постоянно с кем-то разговаривал, чтобы его многие запомнили. — Сочи-потрох, — резюмировала Александра, узнав об этом. — Гореев? Он, судя по записям Инны, не особо умен. Вряд ли он это сам придумал. Я не о нем говорю. Ему подсказали, что нужно делать. Думаю, из-за этого придурка Инну и убили. Те, кто стоит за Гореевым, знали, что он не семи пядей Он наверняка сообщил им, что допрос прошел не очень хорошо, и они пошли на чайный шаг. Теперь они будут беречь его, свою уязвимость от очередной глупости. Ее пророчество оказалось удручающе верным. Иван затаился. Официальных причин вызывать его на допрос не было, да и следить за ним оказалось бесполезно. Он постоянно оставался то с отцом, то с матерью. Результаты экспертизы по делу Инны тоже не радовали. Пока все указывало, что умерла она не от отравления, а от сердечного приступа. Стандартные анализы подсказки не дали. Дело вполне могли закрыть, посчитав несчастным случаем. Вот только Александра отказывалась в это верить. Нужно искать. Знать бы только что. А между тем они теряли время. Короткие февральские дни пролетали быстро. Снова наступал вечер, напоминая о том, что в долине Вереска наверняка уже 10 раз продезинфицировали все комнаты, и там даже памяти об Эдуарде и Маргарите не осталось. Так что, когда вечером на экране ее мобильного появился номер Аси, Александре хотелось не ответить, а убить кого-нибудь. Не племянницу, конечно, а кого-нибудь по фамилии Яковлев из-за того, что закон это опрометчиво запрещал, настроение на пустую болтовню было даже меньше, чем обычно. Но нужно. Потому что сейчас это не просто каприз со стороны Аси. Нина поставила своих детей в чертовски неприятное положение. Сложно сказать, чем это аухнется Никите, с ним вообще непонятно. А вот Асе точно тяжело. Хотя справляется она неплохо, если учитывать, какую травму ей пришлось пережить в декабре. Александра и рада была бы поселить девочку у себя, но ее ритм жизни не позволял заботиться подростке. Степенное домовладение Пашки подходило для этого куда лучше, однако по душам там поговорить не с кем. Сложно сказать, у кого там есть душа, разве что у Кирилла. Поэтому Александра выполняла родственный долг, беседуя с племянницей почти каждый вечер. — Привет, малышка. — Ты как? — Терпимо более-менее, — отозвалась Ася. Голос звучал ровно, она даже уже не срывалась на рыдание, и это было достижением. Сегодня с тетей Жанной даже в магазин ходили. Нужно было мне новую спортивную форму купить. Тетя Жанна не сожрала там по пути пару младенцев. Я ее примерно такую рисую. «Нет, как ни странно», — рассмеялась Ася. «Вообще она нормальная, если к ней сильно привыкнуть. А у вас как дела? Как там расследование? Хоть виден край, да ползет помаленьку». «А почему ты спросила?» «Ты обычно не интересуешься нашими делами?» «А ваши дела обычно не вовлечены мои родственники». «Вовлечены», — возразила Александра. «Мы с Яном. Нас тебе не жалко?» «Мне жалко тех, кто вам дорогу перейдет. Но если серьезно, я просто понимаю, как Кириллу трудно, и хочу, чтобы это все поскорее закончилось». «Я тоже». «Как он?» «Держится, но ему это дается тяжелее, чем я представлял». А что ты имеешь в виду? Понимаешь, мы с Кириллом не то, чтобы друзья, не разлей вода. Я с ним встречалась не так уж часто, больше наблюдала со стороны. Мне всегда казалось, что он очень крутой и сильный. Он больше на дядю Яну похож, чем на свою папу. Да, у меня тоже сложилось такое впечатление. Вот. А теперь мы с ним живем в одном доме, я могу за ним понаблюдать. Ему реально тяжело. Он даже плачет иногда. Конечно, он старается это скрыть, но ты не подумаешь, что он совсем размазня какая-то. Но один раз я видела, когда дверь в его комнату была приоткрыта, а потом еще слышала, он для всех делает вид, что эта история совсем не задела потому что от него такого ожидают. Кажется, у дяди Паши есть стандарты для всего. Обнаружив на дороге труп, истинный Эйлер вел себя вот так, но на него реально слишком много навалилось. Это просто очень большое невезение. В жизни так бывает. Но ничего, все мы справимся. Она еще многое хотела сказать племяннице, да не получилось. Телефон пиликнул даже во время вызова, оповещая о письме. А поскольку одного письма Александра очень ждала, разговор пришлось свернуть. «Ася, котик, я тебе потом перезвоню. Просто последи пока за Кириллом и скажи мне, если он задумает сделать глупость». «Да такого не дойдет, что ты. Это ж Кирилл». Вот и я так думаю. Но подстраховаться не мешает. Ну все, до связи. Экран смартфона еще не успел погаснуть после вызова, а Александра уже спешила к ноутбуку. С него читать письмо было удобнее. Конечно, у нее не было никаких гарантий, что это нужное послание. Возможно, это вообще спам. Тогда ее энтузиазм будет выглядеть забавно. Однако на сей раз ее предчувствие казалось верным. Письмо прилетело с австралийского ящика. Знакомый эксперт прислал ей материалы о том, что могло вызвать смерть Инны. Новость была настолько важной, что Александра не стала даже звонить брату. Она поспешила в соседнюю квартиру, не потрудившись запереть дверь своей. А зачем? В коридоре остался гая и любого домушника, понадеявшегося на удачу, ожидал крайне неприятный сюрприз. С последующей ампутацией чего-нибудь нужного. Ян был удивлен столь неожиданным визитом. Его удивление лишь возросло, когда сестра с порога заявила ему. Цербера Адаламская. Звучит как псевдоним гламурной поэтессы, оценил Ян, пропуская Александру в квартиру. Это да, но суть куда серьезнее. Это дерево, яд которого останавливает сердце. Там очень сложная система, я тебе потом документ перешлю. Но смысл в том, что яд не разрушает ткани как таковые. Он просто не пропускает через сердце импульсы, которые обеспечивают его удары. Человека, который торванулся этой дрянью, можно спасти только экстренной установкой кардиостимулятора, да и то зависит от дозы яда. А если доза большая, и медиков рядом нет? Ни о каком спасении речи не идет. В яблочко. Никогда не слышал о таком. Ты не должен был. Она у нас, к счастью, не произрастает. Это беда Азии. Той Азии, которая Китай, или той, которая Индия? Скорее Индия. Но точно я не уверена. Надо проверять. А что? «Угадай, кто в минувшем декабре побывал в Индии?» И весело усмехнулся Ян. Он работал дольше с документами, чем сестра, и знал больше. «Неужто Илона Яковлева собственной светлой персоной?» «Скорее Илона Яковлева порожденной ею персоной. Там месяц жил Вадим. Он всем твердил, что все это время изучал йогу, но теперь я начинаю подозревать, что он привез с собой не только пряности и благовония». И все, наконец, сошлось. Да, для нас все наконец сошлось.